Это была война Отец. Погибли не от меча или магии уже не имеет никакого значения. Почему ты так доверяешь королю колдовского королевства? Это не было доверие, хотя присутствовала некая доброжелательность, что более важно, все они были лишь пешками для Филиппа. Игра, в которой он искал для себя выгоду: Пешка, верно! Даже король чародей колдовского королевства, который наводит ужас на людей королевства, «Является лишь пешкой в моих руках». Филиппа переполняла волнение, поскольку он представлял, как ведет масштабные игры, словно на шахматной доске. «Конечно, это естественно, что отец будет волноваться. Однако, если я могу уверить его, что он ошибается, это всего лишь будет означать, что я действую в его интересах. Хотя было бы лучше обсудить вопрос с Альбедо сам самый следующий раз, когда мы снова встретимся». «Я устал от этого». Вы благодарили господина графа за званый ужин. Я спрашиваю о том, признал ли он вас как нового главу семьи. Это было единственное, что Филипп не смог принять. Пускай он был главой фракции. Почему же перед ним нужно склонять голову? Ведь он не более, чем всего лишь дилетант. Решать, кто унаследует семейные владения, прерогатива главы семейства. Графа это не касается. Ну, если бы он поддержал Филиппа при жизни его старшего брата. Когда Филипп был еще третьим сыном и выдвинул его на позицию наследника, Филипп, может, и был бы ему благодарен, но тот ничего подобного не сделал. Филипп добился своего нынешнего положения исключительно благодаря собственной удаче. Другими словами, не было причин склоняться и ползать перед ним. Поэтому Филипп не предстал перед графом с преклоненной головой и выражением благодарности. Однако, если бы он рассказал об этом его отец, вероятно, разволновался бы снова. Это было ложью ради здоровья его отца. Несомненно. «О, я вижу. Это хорошо. С тех пор, как ты сделал это, появился выход из этой ситуации. Когда придет время, все, что нужно будет сделать, это попросить помощи у графа. Как только Филипп почувствовал облегчение, снова вмешался дворецкий. Есть одна проблема». Вопрос, который Филипп сам упомянул в начале, еще не был решен. Филипп сам сказал, что пригласил эмиссара колдовского королевства на бал, организованный его семьей. Что же нам предпринять? Это верно, Филипп. О чем ты думал? В нашей семье нет места для проведения бала. Все землевладельцы имели поместье в королевской столице. Там были маленькие особняки неподалеку для визитов в столицу. Конечно, они были не столь крошечные, как дома простолюдинов. Ими пользовались несколько раз в году. Но они были знаком могущества дворянина. Хотя они должны были быть достаточно большими, чтобы разместить все богатства лорда, привезенные с собой. Однако по своему интерьеру они не подходили для проведения балов. Все еще это была проблема, с которой нужно было смириться. Все в порядке. Это правда, что наше имение не может принять такое событие но я уже осмелился арендовать другое место. «О, может ли это быть поместье графа?» Филипп кивнул головой, увидел слабое выражение радости на лице его отца. «Нет, это место принадлежит человеку, которого я знаю, королевской столице. Тамошняя хозяйка сказала, что сможет предоставить его мне. Дело в том, что я разговаривал с ней как раз перед моим возвращением, и она уверила меня, что оно будет уже приготовлено». «И сколько же мы должны заплатить за это?» Филипп вздохнул с облегчением на вопрос Дворецкого. «Ха!» Это было первым, что он спросил. «Это бесплатно». «Бесплатно, говорите вы, возможно ли это...» «Да». Филипп вспомнил слова хозяйки. «Я возлагаю большие надежды на ваше будущее, поэтому я хочу инвестировать в вас. Однако я надеюсь, что вы вернете мне мою доброту в будущем. Я не верю, что такая удача свалилась на вас с неба. Может, вас обманули?» Филип разгневался, но он знал, что его отец доверяет дворецкому безоговорочно, так что он не мог прямо сейчас упрекнуть его. «Я в долгу, и я пообещал вернуть этот долг в будущем, так что все в порядке». О месте позаботились. «А что насчет приглашений? Не попросить ли помощи графа?» «О чем он говорит?» – подумал Филипп. «Это мероприятие осуществляется с семьей, чтобы поднять свою репутацию». Почему после всей тяжелой работы и подготовки он должен передать самые выгодные действия другим? Так вот, как работает арабский менталитет. Как грустно. Я не хочу закончить, как он. Все будет хорошо. Я попросил хозяйку, ту, которая дала мне место для проведения, о помощи мне с подготовительными работами. Конечно, я буду составлять список гостей. Тем не менее, было бы довольно грубо не дать графу подобрать гостей. «Еще не поздно попросить помощи у графа. Кроме того, вы знаете, какие семьи пригласить, чтобы не вызвать обиду?» «На этот раз я намерен пригласить особых гостей. Хозяйка уже дала мне их имена». «Вы...» Сомнения появились в глазах отца. «Тобой манипулировала хозяйка?» «Отец, как ты можешь так говорить? Я придумал и сделал это. Правда, мне пришлось попросить о некоторой помощи, чтобы сделать это. Но хозяйка решила, что мой план имеет свои достоинства» когда она услышала, что мой план может удастся, и она чувствовала, что я могу заплатить соответствующую цену. О чем ты думал все это время? При нормальных обстоятельствах вы должны оказать мне свою полную поддержку в качестве следующего главы семьи». Многое было правдой. Хозяйка сказала, я с удовольствием вам помогу, если вы позволите нескольким дворянам, близких мне, принять участие в этом бале. Это произошло потому, что это было выгодно им обоим и то, что он пошел к ней за помощью. Им наверняка не манипулируют. Она полностью отличается от того, кто контролирует его отца, который украл все завоеванное и оставил его ни с чем. Филипп хотел сказать, ты единственный, кем управляют. Простите меня, но вы можете мне сказать имя той хозяйки? Филипп подавил свой гнев, ведь он разговаривал с человеком, который еще не потерял свою сущность раба, Он должен открыть свое сердце и принять все это спокойно. Ее имя – Хильма Цигнеус. Вы слышали это имя раньше? Нет, я никогда не слышал о ней раньше. Как насчет вас? Дворецкий покачал головой. Филипп был горд, что ему удалось познакомиться с кем-то, кого даже его отец, который давно погрузился в благородное общество, не знал. Я узнаю мнение хозяйки по поводу графа. Могут возникнуть проблемы, если мы не примем помощь хозяйки, и попросим графа помочь вместо нее. Что-нибудь еще, отец?» Его измученный отец ничего не ответил. Хотя он все еще был немного недоволен, Филипп начал проводить свой план в действии. Следующим шагом будет отправка приглашения послу колдовского королевства, мисс альбеда а затем нужно будет подумать о том, как укрепить там свои позиции. Грандиозный зал заполнил взор Филиппа, Его легко можно было сравнить с банкетным залом в королевском дворце. Нет, этот был даже лучше. Он не мог отогнать мысли о том, как бы похвастаться перед остальными. Разумеется, все приготовления к его балу были произведены хильмой. Однако, она предварительно спросила у него, должна ли я организовать обычный бал или несравненные представление? последнее потребуют более крупной ответной услуги. И Филипп, не колеблясь, выбрал второе. Иными словами, бал организован на средства, которые Филипп оплатил своим обязательством, а значит, благодаря его собственным усилиям. И собравшиеся здесь дворяне обязаны этим ему. Идеально. Однако именно поэтому одна маленькая деталь весьма огорчила Филиппа. Он решал, кому отправить приглашение. Хотя ему и пришлось положиться на чужой опыт – Но окончательное решение было за Филиппом, и на приглашениях стояла печать его семейства. Более того, все присутствующие собрались здесь, чтобы встретить посланца колдовского королевства, а пригласил ее именно Филипп, то есть он и организатор, и тот, благодаря кому и происходит это событие. Так что именно он должен принимать похвалы и благодарственные поклоны. Все должны благодарить Филиппа за приглашение на столь важное событие. И восхвалять его храбрость за то, что он решился заговорить с посланницей колдовского королевства, которой никто не осмеливался подойти. А что же происходит вместо этого? Первым делом все новоприбывшие подходят к Хильме и лишь потом приветствуют его. Кроме того, они делают это неохотно, лишь после того, как Хильма упоминает имя Филиппа. А как бы они поступили, не заговоря она о нем? Он в долгу перед Хильмой. А значит должен терпеть тот факт, что она затмевает его». Однако поведение дворян его раздражало. Основы-основы этикета диктуют, что первым делом они должны поприветствовать Филиппа. Вот почему не все просто куча отбросов. Фу, похоже соглашаться с Хильмой все же не стоило. Присутствующих дворян он приглашал, полагаясь на советы Хильмы. Все дворяне, собранные здесь, стали во главу семей благодаря войне с Колдовским королевством. Некоторые вскоре должны были занять высокопоставленные места – Другими словами, были в том же положении, что и сам Филипп.